Завещание. У Бидмана были два близких человека, родственника. Сестра Мария, старая ведьма с крашенными хной остатками волос, и брат Леопольд, человек ума обширного, директор банка в Лодзе. Так вот, пришел к Леопольду как-то дядя в клетчатом пиджаке из картины Рембрандта «Дама со страуса вампиром». «Мне надо на три месяца пятнадцать тысяч. Вот мой заклад. Рембрандт». Ударили по рукам. В тот же день клетчатый пиджак был убит в перестрелке с полицией. Голландец достался Леопольду навечно. Как человек немолодой и основательный, банкир сделал завещание. В случае его смерти Рембрандт переходит к брату Федору, а тот в утешение Марии платил ей 20 тысяч. Завещание было своевременным. Прежде не болевший, Леопольд скоропостижно скончался. Братец Федор слезу пролил на дурной, но тут же перевез Рембрандта к себе.